Глава 18 За окном уже начинало темнеть, когда следователь сердечно поблагодарил старуху и пошел на кухню, где жена покойного, вся в слезах, досматривала при помощи видеомагнитофона вторую часть голого пистолета. — Елена Автандиловна, я бы хотел осмотреть кабинет вашего мужа, — сказал Орлов. Драчева молча встала и пошла из кухни в залу. Милиционер направился за нею следом. Елена Автандиловна подошла к большому серванту и взялась рукой за фигурку Дон Кихота, кослинского литья, стоявшую на полке. Часть серванта плавно отъехала в сторону, открывая вход в кабинет. — Ох! Ну! О! Вот это да! Только и смог вымолвить, Потрясенный Орлов. — Вот Вовин кабинет, — сказала вдова. — Здесь он и работал, и ночевал, когда мы с ним ссорились. Посреди просторного кабинета стоял большой двуспальный стол. На столе Орлов заметил телеграмму. — Это из Горно-Уральска телеграмма, — пояснила женщина. — Ее принесли незадолго до всего этого. Орлов взял бумажку в руки. На телеграфном бланке печатными буквами, вырезанными из газеты спорт экспресс было написано «Драчев, вскл! Будешь горноуральски? Дипо, не ходи! Позвони сначала, ЗПТ. Много мусора!» Где-то Орлов уже встречал эту своеобразную орфографию. А когда пришла телеграмма? «Двадцатого». «Это как раз в тот день, когда я в депо заходил», — подумал сыщик. «А зачем ваш муж ездил в Горноуральск?» «Начальство заставило. Он тогда работал в Министерстве электричества. Отвечал за провода и ток. Вова говорил, что ему надо было там в какое-то троллейбусное депо. За ту поездку ему обещали много денег. А если не поедет, обещали убить». Так Вову сказал. — Кто обещал? — Вова не сказал, но, скорее всего, начальство. У них в министерстве такие порядки, дисциплина суровая. — А что он должен был сделать в Горноуральске? — Как что? — удивилась вдова. — Изобретение свое внедрить. Вова же у меня был очень талантливый. В голосе Драчевой сквозила гордость за покойного мужа. Какое изобретение? Ну, чтобы вот троллейбус едет-едет, и тут отключается ток, а люди деньги за проезд уже заплатили и выходят. А ток включается, и троллейбус новых пассажиров сажает, и те снова деньги платят. И троллейбусное депо получает вдвое или втрое больше денег, и с Вовой делится. Правда, гениально? Впервые за весь вечер вдова улыбнулась. — Да уж, — вынужден был согласиться Орлов, — а как вы обо всем этом узнали? — Я случайно у Вовы бумаги в портфеле нашла, искала тряпку, пыль вытирать, и в портфель его заглянула. Орлов вспомнил, что когда они вместе с капитаном Гелевичем осматривали кабинет и личные вещи убитого Драчева, они не обнаружили в портфеле никаких документов. Зато там лежала какая-то пыльная тряпка. Значит, вдова замминистра говорила правду. Всё сходилось.